Глава восьмая. Чтобы проводить нас в крохотную столовую по соседству, потребовалось на удивление много времени. Я ожидала чего-то практичного, вроде выстроенных рядами столов и длинного прилавка с едой, как на паромах. Но здесь, конечно, всё было иначе. Мы словно оказались в домашней обстановке. Правда, лично у меня нет знакомых, чью столовую украшают шторы из шёлка сердца и хрустальные бокалы. Гости расположились за двумя столами по 6 человек, причём за каждым столом оставалось по одному свободному месту. Может, одно из них для той девушки из десятой каюты? Я быстро пересчитала присутствующих. За первым столом сидели Ричард Болмер, Тина, Александр, Оуэн Уайт и Бен Говард. Оставалось место напротив Ричарда Булмера. За вторым столом сидели я, Ларс и Хлоя Йенсен, Арчер и Коул. Место рядом с последним тоже было пустым. "Можете забрать", показал Коул на неиспользуемые приборы, когда официантка принесла бутылку вина. "У моей жены не получилось приехать". "О, сожалею, сэр", официантка шепнула что-то коллеге, и ненужные приборы тут же убрали. Так, здесь всё понятно. Однако оставалось ещё одно место за первым столом. Шабли? предложила официантка. Да, с удовольствием, откликнулся Кол. В этот момент Хлоя Йенсен наклонилась через стол, протягивая мне руку. Нас не представили. Как неудивительно, у этой миниатюрной девушки оказался низкий хриплый голос. А ещё я услышала едва заметный эссекский акцент. Меня зовут Хлоя. Хлоя Янсен. Хотя по работе меня знают под фамилией Уайлд. Ну, конечно. Теперь я узнала эти знаменитые широкие скулы и славянского типа глаза. Даже без сценического макияжа и освещения она выглядела так, словно была родом из другого мира. Словно её только что вырвали из исландской рыбачьей деревушки или сибирского посёлка. в голове не укладывалось, как модельный скаут мог заметить её в загородном супермаркете. Рада познакомиться, сказала я, пожав Хлое руку. Её хватка была сильной, почти болезненной, особенно из-за массивных колец на холодных пальцах. Вблизи она выглядела неотразимо. Моё платье и в сравнении не шло со строгой красотой её наряда, и мне показалось, что мы с ней с разных планет. Аяло Блэклок. Глоблэклок, рассмеялась Хлоя. Мне нравится. Словно имя кинозвезды из 50-х, такой, знаете, со синой талией и сиськами до подбородка. Если бы улыбнулась я, несмотря на усиливающуюся головную боль. В её весёлом настрое было что-то заразительное. А это должно быть ваш муж? Да, Ларс. Хлоя взглянула на него, желая вовлечь в беседу, но тот был увлечён разговором с Коулом и Арчером, так что Хлоя, закатив глаза, снова повернулась ко мне. Ждут кого-то ещё? Кивком указала я на пустое место за первым столом. Хлоя покачала головой. Наверное, это место Анны, жены Ричарда. Ей не здороваться, видимо, решила поужинать у себя в каюте. Ну, конечно, И как я об этом не подумала. Вы хорошо её знаете? Нет, я хорошо знаю Ричарда через Ларса. А Анна редко покидает Норвегию. Вообще-то я не ожидала увидеть её на борту, она вроде как затворница, но из-за рака и не такое. Её ответ прервали официанты, подав пять тёмных прямоугольных тарелок с россыпью квадратиков и комков пены всех цветов радуги на чём-то вроде сена. Любопытно, что я сейчас буду есть. Морские черинки, маринованные со свёклой, объявил Стюарт на бизоновой траве и высушенных водорослях. Официанты ушли, и Арчер, взяв вилку, ткнул ею в квадратик самого яркого цвета. Морские черинки? с мнением спросил он. На телевидении его йоркширский акцент не был так заметен. Никогда не любил серых малёсков. Меня от них дрожь по телу. Правда? поинтересовалась Хлоя, покошачье улыбнувшись, флиртующе и недоверчиво одновременно. Я думала, вы питаетесь подножным кормом, ну, жуки и ящерицы. Если бы вам ежедневно платили за поедание экскрементов, вы бы всё-таки не отказались съесть стейк в выходной, сказал Арчер и широко улыбнулся. Повернувшись ко мне, он протянул руку. Артур Фенлан. Лоу Блэклок, ответила я, пережёвывая что-то непонятное. Надеюсь, не кукушкины слюни, которые выделяют личинки. Вообще-то мы уже встречались, хотя вы вряд ли меня помните. Я из Velocity. Ах, да. Значит, ваша начальница Роуэн Лонсдейл. Всё верно. Ей понравилась моя статья Да, она была очень популярна, набрала массу комментариев. 12 на удивление вкусных вещей, которые вы считали несъедобными. Или что-то вроде того. К статье прилагался снимок. Улыбаясь в камеру, Арчер жарит на костре нечто неописуемое. Вы не будете это есть? Показала Хлоя на тарелку Арчера. Её тарелка уже опустела, и Хлоя, вытерев с пальца блестящую губу, облизала его. Поколебавшись, Арчер отодвинула от тарелку. "Пожалуй, лучше пропущу. Дождусь следующего блюда". "Справедливо", заметила Хлоя. Краем глаза я заметила какое-то движение у её колен. Даже за скатертью было видно, что под столом они с Ларсом держатся за руки. Ион ласково поглаживает её пальцы. Такое личное и одновременно такое открытое прикосновение. Меня поразило. Похоже, она не просто легкомысленная любительница флирта. Арчер что-то говорил мне, и я повернулась к нему, изо всех сил стараясь сосредоточиться. Прошу прощения, задумалась. Что вы сказали? Предложил вина. Будете ещё? Я взглянула на пустой бокал. Шабли выпито до дна, а я и не заметила. Да, буду. Как Арчер наливал мне вина? Я пыталась сообразить, сколько уже выпила. Хлоя наклонилась ко мне и тихо спросила: "Если не секрет, что у вас со щекой?" Видимо, я удивлённо посмотрела на неё, потому что Хлоя махнула рукой, как бы говоря: "Ладно, проехали". "Извините, это не моё дело, не обращайте внимания. Просто когда-то у меня были отношения со скверным человеком. А, нет, нет, Мне почему-то стало стыдно, как будто я плохо отзываюсь о от Джудизе и его спиной. Ничего такого. Ко мне вломился грабитель. Серьёзно? с изумлением спросила Хлоя. Вы в этот момент были дома? Ага. В полиции говорят, такое случается всё чаще и чаще. И он напал на вас? Какой ужас. Не совсем. Мне не хотелось вдаваться в детали. и не только из-за неприятных воспоминаний, но и из чувства гордости. Сидящие за этим столом люди должны видеть во мне журналиста, умелого профессионала, а не напуганную жертву, съёжившуюся на полу собственной спальне. Однако теперь история выплыла наружу, по крайней мере, больше её часть. И если оставить её без объяснений, то сочувствие Хлои, считай, было получено обманным путём. Это вышло случайно. Он хлопнул дверью прямо передо мной, и та ударила меня по щеке. Просто надо было сидеть в комнате, засунув голову под одеяло. Глупое ло. Вечно лезешь куда не просят. Вам следует взять уроки самообороны, вмешался Арчер. Я тоже с этого начинал. Служил в морской пехоте. Размер не имеет значения. Даже хрупкая девушка вроде вас сможет побороть мужчину, если правильно применить силу. Давайте я вам покажу. Он отодвинул свой стул. Встаньте. Я поднялась, чувствую себя немного неловко. С невероятной проворностью Арчер схватил меня за руку и заломил её за спину. Свободной рукой я ухватилась за стол, но плечо всё выворачивалось. Тянуло меня назад, а мышцы вопили от напряжения. Я вскрикнула, то ли от боли, то ли от страха, и краем глаза заметила изумлённый взгляд Хлои. "Арчер", крикнула она и продолжила ещё более настойчиво. "Арчер, вы её пугаете". Он отпустил мою руку. Колени подрагивали, плечо болело. "Извините", с улыбкой сказал Арчер, выдвигая свой стул обратно к столу. "Не осознаю собственной силы". Теперь вы поняли, что я имел в виду. Из такого захвата трудно выбраться, даже если нападающий намного крупнее вас. Если захотите взять пару уроков. Я попыталась засмеяться, но смех вышел натянутый и неуверенный. По-моему, вам нужно выпить, намекнула Хлоя. Когда Арчер отвернулся, чтобы сказать что-то официанту, она добавила: Не обращайте на него внимания. Похоже, слухи о его первой жене были правдивы. Кстати, если решите замазать синяк, заглядывайте ко мне в каюту. Там целая куча всяких штучек. Да и визажист из меня неплохой. Вам надо выглядеть на все 100. Обязательно загляну, ответила я и выдавила улыбку, которая получилась неискренней и вымученной. Я взяла бокал и сделала глоток. Спасибо, После первого блюда нас поменяли местами. К моему облегчению, Арчер оказался за другим столом, а меня посадили между Тиной и Александром, которые сознанием дела обсуждали мировую кухню, переговариваясь поверх моей головы. Из сашими надо обязательно попробовать рыбу фугу, поделился Александр, разглаживая салфетку поверх натянутого под смокингом пояса кушака. Невероятно изысканно. Фугу? переспросила я, пытаясь вклиниться в разговор. Разве она не ужасно ядовитая? Именно так и в этом как раз вся прелесть. Я не пробовал наркотики, знаю собственные слабости и живя в своё удовольствие, никогда с ними не связывался. Но могу предположить, что кайф, испытываемый после поедания фугу, вызывает та же нейронная реакция. Ядок поставил на кон свою жизнь. и выиграл у смерти. Говорят, что повара высочайшего уровня растягивают лосотина, делают надрез как можно ближе к ядовитым частям рыбы и оставляют на филе самую малую долю токсина для остроты ощущений. Да, я о таком слышал, подтвердил Александр. В очень малых дозах яд действует в качестве стимулятора. Хотя упомянутый метод нарезания скорее связан с высокой стоимостью самой рыбы и нежеланием повара пускать на отходы даже самые маленькие кусочки. Так насколько она ядовита? поинтересовалась я. В смысле, сколько нужно съесть, чтобы отравиться? Хороший вопрос. Александр наклонился через стол, и его глаза заблестели. Ему явно нравилась эта тема. Разные части рыбы содержат различную степень яда. Но если брать самые ядовитые, а это печень, глаза и яичники, то понадобится очень и очень мало. Всего несколько граммов. Говорят, яд фугу в 1000 раз сильнее цианида. Он положил в рот кусочек рыбного карпаччо и пережёвывая нежную мякоть, продолжил Ужасная должно быть смерть. Повар, который готовил нам фугу в Токио, с восхищением описывал этот процесс. Яд парализует мышцы жертвы, но никак не влияет на разум. Так что человек осознаёт, что его мускулы атрофируются и что ему трудно дышать. Александр проглотил кусок рыбы, облизал влажные губы и улыбнулся. И в итоге умирает от удушья. Я посмотрела на тонкие ломтики сырой рыбы на своей тарелке и вдруг поняла, что почему-то, то ли из-за вина, то ли из-за живописного рассказа Александра, то ли из-за качки, я уже не так голодна. Я неохотно положила кусочек в рот и начала жевать. Дорогая, расскажите нам о себе, вдруг обратилась ко мне Тина, отвернувшись от Александра. Вы работаете с роу, верно? Тина начинала в Velocity ещё в конце 80-х, и их пути с Роуэн пересекались. Та до сих пор вспоминала про Тину и её легендарную жестокость. Да. Я поспешно проглотила кусок рыбы. Уже лет 10. Должно быть, она вас очень ценит, раз отправила в такой круиз. Настоящий успех, да? Я заёрзала на стуле. Что сказать? Что Роуэн ни за что не доверила бы мне эту поездку, не окажись она на больничной койке. Мне очень повезло, наконец ответила я. Это большая честь, и Роуэн знает, что я очень хочу проявить себя. Что ж, мой совет: наслаждайтесь. Тина похлопала меня по руке, и я почувствовала прикосновение её холодных колец. Живём всего раз правильно.